«Мы не будем возражать», — подтвердил Оруэлл. «Хотя это не в наших правилах. Очень хорошо». «Думаю, тогда все будет в порядке». «Гомикава может остаться здесь для охраны», — предложил Рамон. «Сегодня он мне не нужен. Кстати, как мои запросы?» «Я получу на них ответ завтра утром», — спросил он, обращаясь к Оруэлу. «Разумеется, мы запросили информацию Интерпола». «Прекрасно. Итак, господа, до завтра». «Миссис Бенвил, вы проводите меня?» — спросил он, улыбаясь. Эскобар вышел в коридор, галантно пропустил вперед миссис Бенвил. Подойдя к дежурному, они отдали ему свои карточки, получили удостоверение, прошли мимо второго дежурного, показали ему свои удостоверения и, спустившись на лифте, вышли на улицу. «Поймаем такси», — предложила Кэтрин. «Только второе или третье?» — засмеялся Рамон. «С другой стороны улицы за ними уже следили две пары внимательных глаз». В эту последнюю ночь он спал особенно плохо. Часто просыпался и с тревогой смотрел на телефон, словно ожидал, когда, наконец, раздастся телефонный звонок. Телефон зазвонил в пятом часу утра. «Мистер Аскобар?» «Да, это я». «Мы нашли фотографию. На ней сняты интересующие вас субъекты. Фотография уже отправлена в ваш комитет». «Значит, все проверили?» — спросил Рамон. «Конечно. Они были давно знакомы. До свидания». На другом конце провода повесили трубку. Раздались частые гудки. Рамон положил трубку и перевел дыхание. Теперь все вставало на свои места». Кажется, наконец он нашел причины этого невероятного убийства. Послышались шаги у дверей его номера. Он насторожился. В американских гостиницах повсюду висят плакаты, призывающие гостей быть бдительными. Не ездить в лифтах с незнакомыми людьми, не открывать дверей в ночные и вечерние часы, не оставлять в номерах деньги и драгоценности. А проходивший уже в третий раз мимо его номера незнакомец явно не торопился уходить. Рамон соскользнул с кровати и достал из кармана пиджака тяжелый кольт. Осторожно надел глушитель. И вдруг, словно что-то вспомнив, он отвинтил глушитель. Внимательно осмотрел его, снова завинтил. «Так-так, глушитель». Если Арсенов не ошибся, от волнения у него зачесались руки. Он снова услышал крадущиеся шаги незнакомца за дверью. Это ему нравилось все меньше и меньше. Нужно дать понять этому типу, что он не спит. Он переложил кольт в левую руку, а правой толкнул стул, стоявший рядом с кроватью. Стул упал почти неслышно, но за дверью, очевидно, услышали и этот шум. Шаги быстро стали удаляться. Роман еще раз перевел дыхание и посмотрел на часы. «Почти пять часов. Скоро нужно будет вставать, бриться, одеваться. Он все равно сегодня уже не заснет». Тот в коридоре не думал уходить, так как его крадущиеся шаги слышались до семи часов, пока, наконец, не застучали щетки уборщиц. Только тогда он удалился. А может, это был просто маявшийся от бессонницы жилец из соседнего номера? Рамон так и не смог этого узнать. Из отеля он вышел в восьмом часу утра. Убедившись, что в ожидавшем напротив автомобиля сидят представители Организации Объединенных Наций, он сделал несколько шагов к нему. И тут за спиной послышался бьющий по нервам скрип тормозов. Инстинктивная, сказалась многолетняя тренировка, он упал на землю. Раздалось несколько выстрелов. Перекатываясь по асфальту, он вдруг подумал, что не может даже стрелять, опасаясь привлечь внимание полиции. Прохожие, уже привыкшие к подобным сценам, попадали на улице кто где мог. Роман понял, что если он сейчас не выстрелит, то следующие пули его не минует. Он успел достать кольт, и аккуратно, почти не целясь, прострелил бампер машины, из которой на него напали.